Как мы готовили новый план? «Уинстон? Эй, Уинстон! Уинстон!» «Кто, где, как, что, я?» Ничего не понимая, я огляделся. «Где я?» Тут так тепло и светло, что я заморгал, когда осторожно открыл глаза. Если меня не обманывало зрение, я лежал на коленях у Киры, и она чесала мне живот. сидя на моём любимом солнечном месте на диване. Теперь понятно, почему так чертовски светло. В общем, прекрасные условия для послеобеденного отдыха. Но я почему-то чувствовал себя отвратительно и был весь напряжён. И вдруг я вспомнил. «Мина и Макс, они похищены!» Сделав сальто, я спрыгнул с коленей Киры и на все четыре лапы приземлился на ковёр, где сидела одетта. Громко прошипел я. «Мы должны спасти наших детей. Немедленно!» Кира наклонилась ко мне. «Тише, тише, милый Уинстон! Я понимаю твою панику. Мы видели записку на двери. Ты ведь ее прочел, верно? А дед-то привела нас вниз, и ты лежал там без сознания, раскинув четыре лапы. Потом мы увидели записку, и нам все стало ясно». У нее задрожал голос. Кажется, она с трудом сдерживала слезы. Вернер снова позвонил в полицию. Его попросили приехать к ним с запиской. Сейчас он там. Бабушка готовит для нас ужин. А потом, когда вернется Вернер, мы все отправимся искать котят. Том и Паули сидели напротив нас в креслах с грустным видом. «Мне так жаль, Уинстон», — сказала Паули. Обещаю, мы сделаем все, чтобы отыскать твоих котят». Том кивнул и пожал плечами. «Не понимаю, как это могло случиться?» Воскликнул он. «Мы сидели в комнате Киры, и котята все время были с нами». «Когда мы спустились во двор, бабушка отправилась забирать рубашки Вернера из химчистки», объяснила Кира. «А сам он поехал в полицейский участок, чтобы подписать договор». Моя мама тоже пошла туда сразу после работы. Проклятье! Значит, квартира действительно в какой-то момент осталась без присмотра. Прямо хоть у сына себе рви. Кира тяжело вздохнула и продолжила. Напрашивается такой вывод. Фантом может заходить в нашу квартиру в любое время, и он следит за нами. Он вышел как раз такой момент, когда мы вышли во двор и оставили котят от них в квартире. Тогда все и произошло. Святые сардины в масле, словно блоха из кошачьей шерсти, у меня выпрыгнула мысль. Это моя вина. Если бы я разрешил Мине и Максу пойти с нами во двор, ничего бы не случилось. Я жалобно мяукнул. Одета подвинулась ко мне и нежно погладила меня лапкой по спине. Уинстон, я тоже в отчаянии. Но мы все исправим. Мы не должны сдаваться. «Дорогая, это я во всем виноват», — Миукнул я. «Мина и Макс хотели пойти со мной во двор, чтобы выследить преступника. Там они были бы в безопасности. А я запретил им выходить из квартиры. Именно поэтому фантому и удалось нанести удар. Если бы я мог, я бы зарыдал. Но я миукал так, что это больше походило на вой». Кира осторожно подняла меня. и снова посадила на диван. «Мой бедный котик, как тебе сейчас плохо?» шептала она и чесала меня за ухом. Одетта подбежала к дивану и одним махом прыгнула к Кире на колени, оттеснив меня в сторону. Но это ничего. Наоборот, даже приятно чувствовать одетту так близко. Кира почесала и ей за ухом. «Они ведь и твои дети, правда?» Приговаривала она и одетто мяукнула. «Мы найдем их, обещаю!» В этот момент в комнату вошел Вернер. Том и Паули вскочили и посмотрели на него, ожидая вестей. «Ну что?» — спросила Паули. «Теперь полиция отнеслась к этому всерьез?» Вернер кивнул. «Да, наконец-то!» «Конечно, это нельзя сравнивать с похищением ребёнка, но они немедленно пришлют к нам сотрудников криминального отдела снять отпечатки пальцев у всех, кто находился в квартире. Поэтому вы немного задержитесь, ребята, прежде чем приступать к поискам». «Ох, но ведь у меня никто не будет брать отпечатки лап. И у ты тоже. Я ни за что не буду дожидаться приезда полиции. Я немедленно отправлюсь спасать своих детей». Я снова спрыгнул с коленей Киры и мяукнул как можно решительнее. «Пойдём, одетто, пускай люди занимаются всякой ерундой, а мы начнём искать наших котят». Дворовые кошки уже обсуждали драматические события. Как только мы с Одеттой появились возле мусорных контейнеров, они засыпали нас вопросами. «Мы можем вам помочь?» «Что мы должны сделать?» «Вы хоть приблизительно знаете, где их надо искать?» И самое главное, как это могло случиться? Ведь мы вели наблюдение за домом. Честно говоря, я не знал ответов на эти вопросы. Адетта -то тоже ничего не могла объяснить, и это доказывало, что я не самый глупый кот. Но меня это не успокаивало. Когда волнение немного улеглось, и другие кошки перестали беспорядочно мяукать, Адетта спокойно рассказала всем то, что нам уже было известно. Конечно, знали мы совсем немного. Как вы уже слышали, Фантом похитил Макса и Мину. Это случилось во время нашего собрания, иначе мы бы заметили, как Фантом зашёл в дом. Вернер сообщил об этом в полицию. Скоро приедут полицейские и снимут у всех людей отпечатки пальцев. Но нас это не касается, поэтому я прошу вас помочь нам с Уинстоном в поисках наших детей. «Ясное дело, поможем!» Нетерпеливо воскликнул Спайк. Глаза у него горели. Толстый тигровый кот всегда казался ленивым и пассивным, но спокойная внешность скрывала дремлющий вулкан. Если Спайк разойдется, не сдобровать любому преступнику. И я был рад, что он снова помогает нам. Наверняка он увлечет своим энтузиазмом и других кошек. «Хм, но если люди хотят сначала спокойно дождаться полицию, тогда, может, мы тоже так поступим?» — предложил Франческо. «Подождём и поглядим, найдут ли они что-нибудь. Не будем лезть вперёд, а то помешаем расследованию». «Да, так, пожалуй, будет лучше», — поддержал его Эльдорадо. «Мы ведь даже не заметили, что фантом побывал здесь снова. Как мы теперь найдём его следы?» Мы же не знаем, как он выглядит. И как он пахнет, тоже не знаем. Спок кивнул. Ну вот, напрасно я надеялся на энтузиазм кошек. В предложении Франческо мне понравилось лишь одно, что он, наконец, отбросил свой идиотский итальянский акцент. Спайк в отчаянии закатил глаза и показался мне в этот момент очень симпатичным. Не успел я возмутиться ленью моих сородичей, как он сделал это за меня. «Хей, друзья!» — сердито прошипел он. Ты что, они нормальные? Похищены два маленьких котёнка, а вы предлагаете ждать, пока люди что-то предпримут?» Он презрительно фыркнул. «Неужели вы это всерьёз? Какая уважающая себя кошка допустит, чтобы люди диктовали ей, куда она может совать свой нос?» «А куда нет?» «Верно, говоришь, Спайк», — воскликнул Чубс. «Мы дикие и опасные, и мы не позволим людям учить нас жить». Я невольно усмехнулся, потому что косматый кот был довольно робким и осторожным, а вовсе не диким и опасным. Спок, Лорелея, Изи и Эльдорадо нерешительно переводили взгляд с Франческо на Спайка и обратно. Наконец Спок пошевелил хвостом. «Не, я согласен с Франческо. Давайте подождем, что будет дальше. Сегодня у меня очень много встреч, которые я не могу отложить. Короче, понаблюдать пару часов за домом — не проблема. Но идти и охотиться неизвестно на кого я не могу. И дело не в уважении к себе. Я просто слишком занят». Он встал со своего места и спрыгнул с контейнера на землю. «В общем, желаю успеха. Позовите меня, когда узнаете что-нибудь новое». И он последовал за Эльдорадо и Франческо, которые без разговоров побежали к выходу из двора. Уму непостижимо. Что за глупые создания? Впрочем, Лорелея никуда не ушла. «Это никуда не годится», — мяукнула она. «Спок приятный парень, но, к сожалению, слабак». «Он наверняка пойдёт сейчас в салон красоты шлифовать когти. Считайте, мы его потеряли. Но я помогу вам. Из кошачьей солидарности». Элегантным прыжком она соскочила с мусорного бака и приземлилась прямо возле меня. «Ну, Виктор, какой у нас план? Где мы начнём искать?» «Хороший вопрос. Какой же у нас план?» Я молчал, потому что ничего толкового мне в голову не приходило, кроме того факта, что меня зовут Уинстон. Но на этот раз я деликатно промолчал. А вот у Ади ты, кажется, появились новые идеи. Слушай, Чупс, недавно ты высказал предположение, которое показалось мне толковым, сказала она. "Чупс сказал что-то толковое? Должно быть, я слышался". Да и сам Чубс удивлённо смотрел на Одетту. я даже не знаю, что ты имеешь в виду», — пробормотал он. «Но ты же сказал, что фантом, возможно, мстит хозяевам квартиры». «Ах да, верно, теория заговора, но она тут совершенно неуместна. Что в ней толкового?» «Верно, я так сказал», — мяукнул Чупс. Но Уинстон заявил, что это чепуха. И когда я потом подумал над этим, я понял, что, скорее всего, он прав. «А вот я так не считаю», — воскликнула Одетта. «Я считаю, что это ты, скорее всего, прав». «Ну, это действительно никуда не годится. Зачем Одетта нанесла мне удар в спину? Ведь совершенно очевидно, что мы имеем дело с новым, неизвестным противником». «Фантом? Он и есть фантом!» В наш спор вмешался Спайк. «Ты считаешь, что он прав?» Спросил толстяк. А -то кивнула. «Да, считаю. И еще считаю, что мы не должны упустить единственный шанс напасть на след фантома. И лучше бы нам поторопиться, потому что речь идет о жизни наших детей». Я громко мяукнул. Да, нужно действовать быстро. Но как нам поможет идея Чупса? Очень просто. Надо подумать, кто может отомстить профессору Хагедорну и его семье. И тебя тоже. На мой взгляд, ответ очевиден. Под подозрением все преступники, которых вы разоблачили. У каждого из них есть причина для мести. Я абсолютно уверена, «Кто-то из них и есть фантом!» «Должен признать, теперь, когда Одетта сказала это, её утверждение показалось мне логичным. Пожалуй, это действительно лучший след, каким мы располагаем». «Подумайте сами», — продолжила Одетта. «Вы причинили реальные неприятности людям, которых уличили в преступлении. Вместо того, чтобы целыми днями вести наблюдение за домом, Давайте лучше выясним, чем занимаются сегодня те самые нарушители закона и где они сейчас находятся. «По-моему, это действительно разумный план», — одобрительно заметила Лорелея. «Не будем терять время даром. Как говорят люди, время — деньги. Итак, кого вы помогли посадить за решётку?» Я задумался. За последние годы мы действительно сдали в полицию нескольких преступников. Конечно, это Вадим, бывший приятель Анны. Потом паршивый мерзкий похититель, бессовестный взломщик сейфов, безумная парочка кошачьих ненавистников, главарь банды и сумасшедший охотник. И каждый из них наверняка вспоминал нас далеко не с симпатией. Я даже добавлю, что не хотел бы встретиться ни с кем из них. «Виктор, всё в порядке», — поинтересовалась Лорелея. «Между прочим, его имя Уинстон», — поправила её одетта, и её голос прозвучал немного язвительно. «И да, с ним всё в порядке. Когда Уинстон что-то обдумывает, он выглядит немного отрешённым». «Неужели это правда? Я встряхнулся и пришёл в себя». В моём списке подозреваемых под первым номером однозначно стоит Вадим. Во-первых, мы отправили его за решётку. Во-вторых, он ревнует, потому что Анна ушла от него и стала женой Вернера. Дальше следуют кошачьи ненавистники. От людей, которые хотели отравить кошек, можно ждать чего угодно. А дед-то Спайк и Чуп скивнули. «Ха, это и мои фавориты», — поддержал меня Спайк. надо начать с них вот только где нам их искать вполне справедливый вопрос, но я уже знал ответ на него ясно как день там где по моим наблюдениям люди любят находиться больше всего в их собственных четырех стенах не только люди ехидно добавил чубс еще и некоторые избалованные домашние коты эй какая дерзость Но я решил её просто не замечать. Ведь мне хотелось как можно скорее увидеть моих детей, а не тратить время на словесные перепалки. Поэтому я продолжил. Однажды я был в квартире Вадима. Он держал меня в ней заложником. А сумасшедшие ненавистники кошек живут на старой вилле. Конечно, я не уверен, что они вернулись туда после тюрьмы. Но мы можем проверить. «Ты думаешь, что сможешь найти квартиру Вадима?» — спросила Адетта. Я наклонил голову на бок и попытался вспомнить, как мы тогда ехали. Ясно одно, она находилась не за углом и даже не в одном с нами квартале. В тот раз я ехал туда с Томом на метро. Тогда я все еще находился в теле Киры, и это вообще была моя первая поездка на метро. Очень волнующе. «Но куда именно мы ехали? По какому адресу?» «Уинстон, ты можешь думать быстрее?» — поторопила Одетта. «Мне не хочется напоминать тебе, что нашим детям, возможно, угрожает смертельная опасность. А если мы их не найдем в ближайшие часы, то...» Одетта замолчала, потом мяукнула так, словно зарыдала. «Думай, Уинстон, думай!» «Ведь тогда ты записал адрес на листке кирыным карандашом для глаз, чтобы попросить помощи». Я пытался вспомнить, что было на листке, и вдруг вспомнил. «Сетманштрассе, 12, третий этаж!» — возволнованно воскликнул я. «Едем туда, немедленно!»